Глава третья. Ресторан «Роза». Если бы не яр, огромный холл «Роза» заставил бы меня чувствовать себя муравьем, а роскошная обстановка крайне неловко. Каждый шаг мужчины, каждое движение были максимально раскованы. Я жадно впитывала эту уверенность и пыталась повторить его размеренную походку Его манеру смотреть так, будто он тут главный и имеет полное право здесь находиться. Мимо двух высоких охранников мы прошли без единого вопроса с их стороны. Наоборот, они как-то почтительно кивнули моему новому знакомому и старательно отводили от меня взгляды. Яр подал мне согнутую руку так, будто мы с ним только и делали, что ходили на приемы. Моя дрожащая ладонь легла на сгиб его локтя. Я посмотрела на двойные двери, из-за которых слышались звуки веселья. Чувствовала, новый знакомый не сводит с меня взгляда, а моему телу горячо-горячо. Смелее. Яр положила свою ладонь на мою руку, и я поняла, что судорожно вцепилась в него. Меня еще никогда так не захватывали эмоции. Может, это запоздалая реакция на измену Артура? Наконец-то? Страх необъяснимо отхлынул, будто огромный океан в фазу Луны, оголяя неловкость и смущение. Я остро почувствовала близость Яра его приятный запах. «Приятный запах?» Я услышала, как Яр шумно втянул воздух и заметила, как он недовольно сощурил глаза. Странно. Что это он? Скривился так, будто дурно пахнет, а я абсолютно точно ощущала только его парфюм. Чем он душится? Яр лишь слегка кивнул охране в сторону дверей, и перед нами тут же бесшумно распахнули массивные створки, как перед дорогими гостями. Три десятка огромных круглых столов ломились от блюд. Уже наевшиеся гости в дорогих нарядах грациозно двигались по залу и общались между собой. Сразу видно — высшее общество. Никаких конкурсов, никакой дискотеки, а лишь налаживание связей под негромкую инструментальную музыку. Это все больше напоминало бы корпоратив заграничной компании, Если бы не девушка в белом платье в середине зала. Одного из мужчин рядом с ней я узнала сразу, хоть он и стоял ко мне спиной. Спокойно, Ди, соберись, ты в броне, помнишь? Я всегда знала, что Артуру безумно идет костюм, но сегодня смотреть на него рядом с другой было странно. Я чувствовала себя оскорбленной, уязвленной. Но разве я не должна чувствовать безумную боль? Безупречный. Именно так, наверное, он должен был выглядеть на нашей свадьбе, о которой не раз говорил. В этот момент я порадовалась, что на мне алое великолепие. Среди изысканно одетых гостей я выглядела своей. В черном платье я была бы белой вороной, и вместо восхищенных мужских взглядов какие сейчас постоянно ловила на себе, получила бы недоуменные. Я подтянула ткань платья на груди повыше и поймала сразу несколько таких голодных взглядов мужчин, что импульсивно спряталась за спину Яра, не успев даже осознать это. Только бы не тошнила. Я же так не смогу воплотить план в жизнь. Зачем только пошла на поводу у гордости? Яр будто окаменел на миг, а я прислушалась к своим ощущениям. «Не мутит! Неужели у меня исчезла эта странная реакция на мужской интерес?» Я не смело вышла из-за его спины, делая вид, что мне просто попало что-то в глаз, провела пальцем по ресницам. В этот момент заметила, как Яр раздраженно перехватил чужие взгляды, И словно подстрелил их на подлете своим разъяренным. Мужчины тут же отвернулись, отвели глаза. Ого! Что это он так взбесился? Нужно было тебе остаться в черном, мрачно заметил мой спутник. Обожаю черное. По тебе видно! Я прошлась взглядом по его фигуре. Черные брюки, черная рубашка. Шнурок с кулоном, который прятался под застегнутой пуговкой. Да, он просто амбассадор черного цвета. Никто лучше него не носит черное. Я еще раз попробовала подтянуть вырез платья вверх и яр поймал мою руку. Не делай так. Это привлекает еще больше внимания. Его кадык дернулся. Сегодня мне это и нужно. Я привыкла избегать мужского внимания, но на тропе мщения нужно обратное. Чем больше интереса, тем сильнее будет удар по Артуру. Я поблагодарила небеса, что тут было порядка двухсот гостей. Сойти за друзей, которых не знала другая сторона, было легко. Это дало мне время собраться и найти силы взглянуть на изменника снова. Но где он? Никто не смотрел на нас косо и подозрительно. Наоборот, нас скорее воспринимали дружелюбно и изучали из-под тишка. Стоило поймать чей-либо взгляд, как его тут же переводили. Особенно быстро это делали мужчины, что облегчало моё напряжение. все таки платье у меня убойное. Однако, если меня будет жутко тошнить, это испортит весь план». Пальцы яро пробежали по моей спине, а потом рука обхватила за талию. Сильнее, чем надо было для игры. И я вздрогнула. Мой кавалер повел меня по залу мимо официанта с подносом и подал мне бокал с игристым напитком. «Только делай вид, что пьешь. Не глотка. Поняла?» «Да я и сама хотела сохранить голову трезвой. Но почему он мне указывает, что делать?» Сам он тоже занял руку стаканом, но уже с напитком покрепче. И тоже только делал вид, что пьет. Его кадык даже не дернулся, когда он поднес губам стеклянный край. Мне показалось, что на секунду в его глазах мелькнуло отчаяние. Нет, точно почудилось. А потом яр мне улыбнулся, стал поедать глазами с таким голодным выражением лица, что я чуть не поверила в его актерскую игру. Мы находились слишком близко друг к другу. Мимо прошел парень, взглядом нырнул в мое декольте, вынырнул, а потом словно споткнулся о мой шрам между плечом и горлом. Почему-то тут же сменил траекторию и ускорился. Я еле оторвала от него взгляд, пробежалась глазами по залу и вздрогнула. Артур смотрел прямо на нас, багровый от гнева, взбешенный до такой степени, что мне казалось, он бросится на меня, словно бык на тариадора с красной тряпкой. Стало неудобно, будто меня застали с поличным. Но это он изменил меня, а не я ему? Игра началась. Только бы не упасть в грязь лицом. Яр наклонился ко мне, закрывая головой от Артура. Показалось, что зрачки его желтых глаз на мгновение вытянулись. Палец мужчины сделал круг по моей спине, и я вытянулась по струнке, становясь еще ближе к Яру, к его лицу. Взгляд, которым обжег меня мужчина, мог испепелить леса. Теплое дыхание опалило губы. «Надо же!» Играет так правдоподобно, что до нутра пробирает, а меня не тошнит. Наверное, вся его жизнь состоит из флирта. Это для меня сегодняшнее мероприятие — событие, а для него — повседневность. Так и хочется подарить тебе такого же миленького котенка, как я. Черного, с желтыми глазами. «Хотя я не против, если у него будут твои, голубые», — заворковал Яр таким голосом, что у меня побежали мурашки. «Что он несет?» «Но так сладко поет, что со стороны должно быть кажется, что он по уши в меня влюблен». «Я не люблю животных». «Да, ты просто окружена зверьем». «В каком смысле?» Но не успела я спросить, как Яр неожиданно развернулся и потянул меня за талию, чтобы повезти по залу. Его ладонь гладила меня по спине, безумно отвлекая. Я словно первый раз чувствовала мужские прикосновения. Захлебывалась новыми и такими острыми ощущениями, каких никогда не испытывала. С Артуром у меня так не было. «Это для дела. Не будь такой напряженной, шепнула Яр. «Давай помотаем нервы твоему бывшему». Яр понял, кто мой бывший. Я же не показывала ему. Впрочем, он прав. Нужно сосредоточиться на главном. Раз уж пришла, раз уж начала, раз уж вызвала добротня, надо выжать максимум. Моё тело... Решила подставить меня, запоздала, включив все, что я давно считала отмершим за ненадобностью. «Не смотри на него, смотри на меня, мсти со вкусом», — продолжал шептать мне на ухо Яр. «Но смотреть на моего спутника было опасно, я чувствовала это кожей. Не зря Таня предупреждала». «Наверное, у бабников какая-то определенная аура, которая воздействует на женщин, а мне просто не попадались такие кадры». Чтобы как-то отвлечься и не смотреть ни на Артура, ни на Яра, я нашла взглядом невесту. Она была моей полной противоположностью. Плоская, как доска, темная, как ночь, загорелая, как южанка. Когда она с подружкой села в мое девичье такси несколько дней назад, я подумала, что она точно бизнес-леди. Колкий взгляд, быстрая речь, стремительные движения и этого ее-то развеселом состоянии после девишника. Они с подругой обсуждали предстоящее торжество, смеялись, а потом разговор коснулся жениха. Сначала я слушала в полухо а потом все больше напрягалась. Жениха звали как моего Артура. Даже фамилия сходилась. Он работал в компании, где и мой парень. На той же должности. А, на минуточку, должность гендиректора одна. Ладно, каких только совпадений не бывает, верно? Но все мои доводы разбились, когда она стала показывать фото своего жениха. Телефон выпал из ее рук на переднее сиденье. Она попросила подать. Я увидела на экране такие знакомые черты лица. «Свадьба уже в субботу», — продолжали болтать они. «Конечно, я знаю, что это больше сделка, чем брак. Но действительно его люблю», — говорила невеста. «Я готова купить его, а он готов себя продать. Папа его одобряет, а я...» «Обожаю!» Как довезла пассажирок, не помню. Потом я еще долго стояла на аварийке, не в силах даже пальцем пошевелить. Отрицала, торговалась с собой. Но то, что Артур постоянно пропадал в командировках, что редко оставался со мной на ночь, что никогда не приглашал к себе домой и не знакомил с семьей и друзьями, все эти факты потихоньку душили меня. А еще у нас было правило — он звонит только сам. Оно меня вполне устраивало, ведь ярлык наших отношений странные. Таня вообще говорила, что с Артуром что-то не то. Спать в одной постели и так и не соблазнить меня. А вот я радовалась, что он дает мне время. Похоже, напрасно. Я не поверила в свадьбу, оправдывала а потом узнала, что в страну, куда Артур якобы летит в день отлета, не было ни одного рейса. Я подвезла его до аэропорта, отвертелась от поцелуя под предлогом простуды и помахала рукой на прощание. Сама осталась наблюдать. Через полчаса он вышел из здания аэропорта с тем же черным чемоданом, сел в такси и уехал. Финиш. «Зачем тогда так добивался меня, если собирался жениться на другой? Почему не сказал мне? Не порвал?» Меня озарило. Он и не собирался, а я бы и не заметила разницы. «Постель обязательно», — говорила Таня раньше, а я не верила. «Похоже, лишнее доказательство, что если что-то делаешь не так, как все...» в пролете». Но даже после этого во мне жила надежда не увидеть его на этой свадьбе. Но Артур в розза в костюме, злой, как тысяча чертей из-за моего прихода. Конечно, боится, что я расстрою его свадьбу. А теперь невеста кидает букет. Прошу всех незамужних дам встать в центр зала. Вдруг раздалось из динамиков. Старая традиция, но все поддержали ее с крайним воодушевлением. Девушки столпились неподалеку от нас, переминаясь ноги на ногу в готовности перенять свадебную эстафету. Им разве что разминки не хватало. Я пыталась найти глазами Артура, но его нигде не было видно. Только белое пятно невесты мозолило глаза. «Раз. Не пойдешь?» — спросил Яр, забирая у меня фужер вина и ставя его на ближайший столик. «Два. Я отступила на шаг и врезалась в кого-то спиной. «Три. Кидай!» Я обернулась и тут же почувствовала хватку на обеих руках. Артур стоял сзади и держал меня за правый локоть, а Яр — за левый. Прямо на моих глазах букет мазнул брюнета по макушке и врезался мне в грудь. Машинально поймала его, и зал взорвался аплодисментами. Я почувствовала, будто у меня в руках не букет невесты, а свадебная бомба. Хватка на моих локтях не ослабевала. Артур выглядел самим сатаной, но и Яр выглядел не менее агрессивно. Мой бывший перевел взгляд с моего лица вниз и натурально заскрежетал зубами. Я правда слышала этот звук. Я вырвалась из рук обоих мужчин и попыталась открыть клатч, держа в руках букет. Где же? Где это? Вот. У меня отработана схема месте. Нужно просто ее придерживаться. Я вытащила алый конверт с голубками и повернулась, чтобы посмотреть в карие глаза Артура. Ох, как он был взбешен! Просто дико! Даже вены на шее вздулись. Словно сейчас сорвется, кинется. Мне хотелось сжаться рядом с его фигурой, почти нависающей надо мной. Так, конверт. Я сделаю все достойно и красиво. Я сделаю все так, чтобы еще долгие месяцы ломал голову. «Истерика — это некрасиво. Красиво, когда тебя обыграли так, как ты не ожидал». «Поздравляю со свадьбой. Желаю состариться вместе». Мой голос насквозь был пропитан фальшивой радостью. Артур смотрел на меня, а у самого нервно дергался уголок губ. Он не спешил протягивать руки к конверту. Медленно, но глубоко втянул воздух и перевел взгляд на Яра. Тяжелый, давящий, словно бульдозер. Мои нервы больше не выдержат. Я торопливо засунула поздравительный конверт с деньгами в вырез пиджака Артура, стараясь не касаться его. Но он поймал мою руку. «Что все это значит?» Чеканя слова, спросил он и притянул к себе ближе. Так что наши тела соприкоснулись? Никогда еще не слышала, чтобы его голос звучал так угрожающе и в то же время тихо, будто он боялся, что нас подслушивают. Р Разве не ясно? Я даже заикнулась от давящей энергетики. В зале стало оглушительно тихо и жутко напряженно. Кто он? Артур готов был убить Яра взглядом, все сильнее притягивая меня к себе. Яр же положил руку мне на живот и притянул обратно к себе. Я не видела выражения лица моего помощника поместье, но, судя по реакции бывшего, он играл отменно. Артур схватил его пальцы на моем животе и выкрутил. Но Яр не пикнул, лишь сильнее притянул меня к себе, пока не вбил в свою грудь. «Прекрати!» — я стукнула Артура клатчем по руке, которую он по-прежнему пытался выкрутить яру пальцы, чем заслужила просто бешеный взгляд. «Ты с ума сошла?» — вдруг рявкнул он так, что зазвенела посуда. «Я? Не ты, кто женится на другой?» Мой голос сорвался. Артур моргнул, брови взметнулись. «Я? Ты? Сколько собирался мне врать? Когда я об этом узнала бы? Держал бы меня за любовницу до скончания веков?» Видит Бог, я не хотела устраивать сцен. Создалось ощущение, что тишина, заряжаемая молниями напряжения, вот-вот сдетонирует. «Я свидетель, а не жених», — вдруг сказал Артур и букет невесты выпал из моих рук. Словно раскат грома прошелся по банкетному залу. Я была потрясена, а ведущий свадебного вечера словно не замечал, что я на грани обморока. Появился передо мной, словно из-под земли, с микрофоном в руке. «Кто же счастливится, что поймала букет невесты? Как зовут, красавица?» А у меня был совсем другой вопрос в голове. Кто же меня так подставил? Кто подставил кролика Ди? Ведущий мгновенно понял, что со счастливицей что-то не так. Лукаво посмотрел на Артура и Яра и вытянул в руке микрофон, остановив между ними после вопроса. И кто же будущий жених? Я. Я. Зарычали так дружно, будто готовились. Меня качнуло. В голове еще раз пронесся разговор в такси. Нет, эта брюнетка определенно называла женихом Артура. Имя, фамилия, место работы, должность и даже фото — все его. И он не жених? Ведущий заголосил. Сразу два жениха? Или вы еще не определились? На меня будто не микрофон направили, а шпагу. Я сделала шаг назад. Взгляд упал на букет на полу. В голову пришла идея. Надо срочно найти невесту. Тогда все будет понятно по ее реакции. Я закрутила головой по сторонам, ища брюнетку, и обнаружила ее в обнимку с высоким блондином. В уголках ее губ притаилась коварная, едва заметная улыбка или ухмылка. «Это она! Вот кто меня подставил!» Мужчина нежно поправил на голове невесты заколку-бутон и улыбнулся так, как улыбается любимым. «Значит, пепельный блондин ее настоящий жених!» Когда вошла, я действительно видела рядом с невестой несколько мужчин. Но стоило мне распознать Артура, как я перестала замечать других. Сразу закусила у дела и не сомневалась. Раз мой парень здесь после такой легенды, то все совпадает. Он жених, изменник и козел. Я в ужасе посмотрела на Артура и Яра. В этот момент ведущий озорно подмигнул мне. «Раз девушка не может определиться, у меня есть идея». «Кинем подвязку невесты неженатым мужчинам!» Смуглая невеста вдруг стала белая как полотно. «Жених и того бледнее!» «Исключено!» — перечеркнула инициативу ведущего молодой супруг. Брюнетка обмахнулась ладонью, а ведущий хитро улыбнулся. «Конечно, я говорю про новую подвязку! Не с ноги, дорогой невесты! Что вы, что вы!» и достал из внутреннего кармана ярко-фиолетового пиджака белоснежное кружево на резинке. «У меня как раз есть одна, на всякий случай. Все наши парни жуть как любят соревнования. Так почему бы не позволить им проявить себя? Эти двое за свою будущую невесту, остальные за скорую отмену холостяцкого будущего». «Ну что?» Кто готов поставить крест на разгульной жизни? Помните мудрость старейшин. Кто поймает подвязку невесты, в этом году встретит свою истинную. Зал загудел. Ведущий отнес подвязку жениху, а тот встал в центре зала, собирая рядом с собой толпу молодых мужчин. Их было значительно больше десятка. Тридцать? Сорок? Странный трепет пошел по залу, а из толпы мужчин — напряжение. Вот только Артур с Яром не спешили к ним присоединяться. Смотрели друг другу в глаза, чуть не касаясь противника лбами, играя в гляделки так, будто в любой момент готовы были вцепиться сопернику в глотку. Я словно скинула оцепенение. Еще драки тут не хватало. И так было стыдно до такой степени, что я мечтала превратиться в воздух и улететь. Не знала, как говорить с Артуром. Яр вообще тут находился по доброте душевной. Это приложение Добротень негласно расшифровывалось для всех как добро в тени. Вот и он сделал доброе дело, а может получить по шее. Надо будет его как следует отблагодарить за столько неприятных моментов. Я кивнула сама себе, приняв решение, шагнула к Яру и Артуру. Они, как по команде, развернулись и вошли в толпу неженатчиков. Встали по разные ее стороны, и я перевела дыхание. Вероятность, что кто-то из них поймает подвязку, учитывая траекторию возможного полета, исходя из положения жениха, была ничтожно мала. «Раз!» — крикнул ведущий. два подхватила толпа. «Три!» — жених кинул подвязку. Десятки руку стремились вверх, но я видела только Артура и Яра, которые в непостижимом мупрыжке вдруг оказались над толпой. Подвязка успела несколько раз перевернуться в воздухе, прежде чем ее разорвали пополам звериной пасти. Две грациозные дикие кошки, Черная и песочная разодрали добычу. «Где Артур и Яр? Откуда дикие звери?» Сознание отказывалось верить тому, что видели глаза. Меня качнуло, словно на корабле. Улюлюкающая толпа образовала круг, в середине которого сцепились животные. В моей голове били молотки. «Ди, ты же Ди!» Совсем молодая девушка смотрела на меня с тревогой, осторожно придержала за плечи. «Ты первый раз, да? Ничего не знаешь? О, Боже! Только дыши, не падай в обморок, иначе они окончательно сойдут с ума!» Девушка оглянулась и тихо позвала. «Тень!» Словно из пыли соткался брюнет, стал рядом с девушкой и не сводил с нее глаз. «Ты же обиделась!» Потом, можешь ее увести. Я что, похож на самоубийцу? Да и нельзя мне других девушек уводить. Я почти на тебе женат. Тень! Что? Хватит шутить. Почему ты такой несерьезный? Видишь, ей нужна помощь. Если она потеряет сознание, как ты слетят с катушек? Брюнец сурово посмотрел на меня, тяжело вздохнул и в одно движение закинул через плечо. Я не успела моргнуть, как мир встал кверху ногами. «Не кричи только», — девушка взяла меня за руку. «А что толку? Кричи, не кричи. Я уже слышу, как эти двое продвигаются в нашу сторону», — проворчал Брюнет. «Тогда шевели своими наемными булками тень». «И оставить свою принцессу? Да никогда!» Я успею за тобой». «Уверена». Девушка запнулась, словно серьезно сомневалась, а потом сказала, «Да, у нас в клане у нее хотя бы будет время прийти в себя». Я почему-то даже вырываться не пыталась. Задрала голову, чтобы еще раз проверить зрение и посмотреть на толпу. Две дикие кошки, черная и песочная, одним слаженным прыжком перескочили через головы, и понеслись на меня. Вот сейчас самое время потерять сознание. Идеально для обморока. Но тьма все не накатывала. Я наблюдала, как тень, пропустив блондинку вперед, выбежал в какие-то двери, а потом улица смазалась. Словно при быстрой езде. Огни, вывески, разговоры, запахи. Все это превратилось в такую кашу, что не разобрать. Прохладный ветер ударил в лицо, немного приводя в себя. «Отпустите!» — крикнула я. Тень остановился. Блондинки рядом не было. «А где девушка?» — спросила я с испугом. «Она такая же, как ты. Я ее спрятал. Она бы не успела». «Так что стоим? Отдать тебя кошакам на растерзание?» Нет. Я вспомнила слова девушки про кланы и защиту. Но для меня не было защиты надежнее моих семерых братьев. Я сама знаю, куда мне надо. Тень спокойно поставил меня на ноги и отступил. «Ты уверена?» — спросил он слишком серьезно. «Да. Они тебя найдут. И будут очень веселые деньки». Поверь, когда двое самцов начинают делить одну самку, душно всем. «Самцы?» — меня передернуло от таких слов. Я все еще не переварила увиденное. Неуверенно посмотрела на мужчину. Они оборотни? Почему только они? И я тоже. Я сглотнула. А та девушка? Не знаю, почему спросила про нее. Тень тут же надел каменную маску. «Если пойдешь в клан, узнаешь, нет и знать не надо». «Да что за вопрос? Когда выбор стоит между родным домом и неизвестным кланом, ясно, что я выберу. И почему клан? Дичь какая-то». Тень дернул головой, словно прислушиваясь. «У тебя меньше минуты». Я почувствовала, что жутко подтормаживаю. Критическая ситуация. Меня торопят, а я будто в смоле увязла и не могу понять, что делать. Наверное, надо поймать такси. Наверное, надо собрать братьев. Дальше плана не было. Я видела оборотней, шарахнуло осознание. Артур — оборотень, яр — оборотень. «Даже этот мужчина передо мной тоже оборотень». «Так, ясно, полный неадекват. Но я обещал своей принцессе так, что...» Тень опять закинул меня на плечо, как мешок картошки, и снова мир смазался. Я слышала «пшик-пшик», но ранее не придавала этому значения. «Но человек, как таракан, ко всему привыкает». Вот и я стала обращать внимание на детали. Тень доставал небольшой пульверизатор и периодически пшикал на нас. Петлял. Одну вывеску кафе я видела дважды, а потом вдруг мы остановились у большого внедорожника. Тень поставил меня на асфальт, и благодушное настроение наемника мгновенно улетучилось. «Настя», — тихо позвал он, — Из тени внедорожника вышел яр. Сердце бешено забилось. Снова весь черный, словно сама темнота. И зверь у него черный. Я импульсивно сделала шаг назад, что ни от кого не укрылась. Все сразу заметно напряглись. И яр, и тень. С визгом шин из-за поворота вылетела машина и резко затормозила рядом ярко зеленая как сочная весенняя трава, она дымила шинами. Передняя пассажирская дверь распахнулась еще до того, как авто остановилось. Я мельком увидела водителя, миниатюрную девушку с коры. Она крикнула «Эй, новенькая, залетай!» Тень и яр напряглись еще сильнее. И тут стекло внедорожника опустилось, показалась виноватая мордашка Насти. Это я вызвала медоедку. Почему-то мужчины посмотрели в ответ особенно упрекающе. Я интуитивно поняла, куда бежать. Зеленый — хороший цвет.